Представление. Мы с братом рады приветствовать дорогих гостей у нас дома. Меня зовут махаммад я старший сын Фейсала Аль-Тактим. Мой брат Иса уже вам знаком. Мы руководим финансовым концерном. Теперь пришло время познакомить наши семьи. Рад представить вам свою жену Айшу и сыновей Абдалу и Фейсала. «Ахмад сейчас спит, но тоже будет сопровождать нас на встречах». Как только старший перестал говорить, справа от него поклонилась нам невысокая миловидная брюнетка в длинном платье. Двое мальчишек лет двух и пяти повторили мамин жест. «Здравствуйте, Егор. Рада снова вас увидеть и познакомиться с вашей супругой», — перевело её слова устройство, висящее на шее. «И я рад вернуться к вам с семьёй, моей женой Дарьей и дочерью Вероникой». Егор повернул голову вправо, и мы вышли из-за его спины. «Рада знакомству с уважаемой семьёй Альтактим», произнесла я и поклонилась, как это делала Айша. Вероника присела в книг с ней и едва слышно произнесла. «Здравствуйте». Арабов это повеселило. Они переглянулись и разулыбались. «Тогда приглашаю вас занять места перед вечерним шоу». Мохаммад качнул головой и все двинулись к огромному панорамному окну. Там уже были поставлены кресла. Три в самом центре, ещё два правее, но чуть поодаль. Перед ними постелен огромный ковёр с ворохом игрушек. махаммад занял центральное кресло. Справа от него сел Исса, слева Егор. Айша отвела малышей на ковёр, а сама заняла самое крайнее кресло. Мне ничего не оставалось, как сесть между женой Мохаммада и Иссой. Младший брат тут же воспользовался ситуацией. Он снова протянул мне портативное переводное устройство. «Дарья, возьмите его, пожалуйста. Вам так будет проще общаться в незнакомой стране». «Спасибо, Исса. Этот вопрос стоит решить с моим мужем». «Он выбирает гаджеты для нас с Вероникой. В этом случае он сможет правильно настроить устройства для нас и объяснить, как им пользоваться. Я плохо разбираюсь в технических устройствах. У нас Егор по этому профилю». «Действительно, в технологических вопросах ваш муж прекрасно разбирается». Мохаммад взял из рук брата переводное устройство и передал Егору. Тот тревожно на меня посмотрел... но поблагодарил старшего брата искренне. Свет в номере мягко погасили, а потом началось то, из-за чего мы приехали в этот отель. Стрела Бурдж-Халифа вспыхнула во все свои 163 этажа, а потом начала пульсировать в такт мелодии. Мы сидели в номере за стеклом, но музыку было прекрасно слышно, зрелище было непередаваемым. Но что бы ни происходило за стеклом, Исса смотрел на меня, не отрываясь. Я не могла понять, как это у него получается. Он сидел прямо перед панорамным окном. И голова, и туловище у него были расположены ровно, но глаза скошены в мою сторону. Сначала я подумала, что мне всё это кажется в полумраке номера. Явно в сторону Иссы я не смотрела, а боковым зрением выхватывала его взгляд. Колючий, цепкий, непростой. очень сосредоточенный, сверху вниз. То, что он глядит на меня, подтвердилось случайно. Возле моей ноги Фейсел обронил игрушку, и я нагнулась, чтобы ему помочь. Вслед за мной сместился и взгляд Иссы. Хотя голова и плечи остались неподвижными, меня это ещё больше напрягло. Я не понимала, как могу себя вести и как должна это делать в рамках здешнего менталитета.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 Она взяла Абдалу за руку, развернула к окну, а потом, сев на ковёр, потянула его руку. Мальчик тихонько сел рядом, глядя на Вероничку. Та махнула ручонкой в сторону стекла. «Смотри, я Сива Он поставил машинку рядом и замер. За окном менялись рисунки, переливались узоры, загорались и гасли огни. А Вероничка уселась, подперев ручонками щёчки, и смотрела во все глаза, и рядом сидел мальчик Абдала. Он совсем ничего не понимал ни в узорах, ни в музыке, под которую они менялись. Ему не были интересны поющие фонтаны, которые включились чуть позже. Но на её восторженные вскрики и взмахи руками он реагировал с удовольствием. Словно именно он всё это для неё и сделал. Постепенно Фейселу стало скучно играть одному.